Глава 24 Волохов сразу извинился за вчерашнее, а вера из вежливости изобразила недоумение, а что вчера произошло. Я с вами разговаривал неподобающим образом. Простите еще раз, но просто я был вне себя из-за того, что случилось. В тот момент у меня был человек из следственного комитета. Он меня тоже достал своими вопросами, я еле сдерживался, чтобы ему не нахамить. А потом, когда я начал хамить вам, он сидел и улыбался, как будто он все понимает и согласен со мной полностью. «И кто же у вас был?» — поинтересовалась Бережная. Из уважения ко мне приехал начальник городского комитета генерал-майор юстиции. Евдокимов удивилась Вера. «А он все время улыбается. И я-то его хорошо знаю. Мы с Ваней просидели четыре года в одном кабинете, когда он был старшим следователем, а я просто следователем». «Он майор юстиции, а я капитан. У Евдокимова тогда не было ничего. Ни квартиры, ни жены, ни машины, а только работа. А что он вам рассказал?» «Ничего. Он все время задавал вопросы про мой бизнес, что меня и взбесило». Кто-то захотел убить мою знакомую, а его бизнес интересует. Я ему напоминаю о покушении, а он только рукой машет, мол, потом поговорим. А тут как раз вы звоните. Ну, я и сорвался, что со мной случается редко. В последний раз, в 2008-м, когда правительство одной и не чужой нам державы, бросилось срочно продавать некий металл, чтобы удержать курс национальной валюты. А через пару дней стоимость этого металла увеличилась в разы. А надо было покупать? И Естественно, надо было купить, насколько позволяли финансы, а через пару дней продать, но уже меньшее количество и с куда большей прибылью. Лишний десяток миллиардов зеленых бумажек нам бы не помешал тогда. А сейчас что нам не помешало бы? Мозги нормальные, а то получается себестоимость любой нашей продукции самая низкая в мире. Энергозатраты тоже, а потому и зарплаты невысокие у тех, кто производит все это. Зато самые высокие зарплаты у чиновников, то есть у тех, кто ничего не производит, а только устанавливают препоны, думая о наполнении своих левых карманов. Сейчас ходят слухи о смене правительства, но я не вижу перспектив, потому что на смену одним придут такие же. Мне кажется, что вы не можете до сих пор... Простите, вы звоните с какой-то целью? Я просто хотела узнать, приняли ли вы какие-то меры после вчерашнего эпизода? Я приказал дать ей машину сопровождения с охраной. Кроме того, мне сказали, что ей выделили водителя-охранника. Если этого мало, посоветуйте, как специалист, что еще можно сделать для Аллы. Мне кажется, этого достаточно. Ей самой надо быть осторожнее и некоторое время не появляться там, где ее ждут. Сегодня она попросила у меня Бентли, чтобы кого-то встретить в аэропорту. И Если она хочет пустить пыль в глаза, то пусть от меня не убудет но у вас с ней все я окончательно?» «Я же говорил». «С ее стороны ревности не было?» «Нет, она приняла это спокойно. Тем более я сразу объяснил, что ей это экономически выгоднее. Она, разумеется, мечтала о браке и поначалу даже спрашивала меня об этом, но потом поняла все как надо. Алла — разумный человек. Алика такой же была?» Волохов помолчал, а потом предложил «Давайте сменим тему». Бережная молчала, потому что вдруг поняла, что спрашивать ей не о чем. Да и позвонила она лишь за тем, чтобы узнать его мнение о покушении на бывшую любовницу. Но он сразу перехватил инициативу, как будто все произошедшее вчера не касалось его никаким образом. Вероятно, так оно и есть. У Аллы теперь своя жизнь свои интересы, а если галерея не владеют вдвоем, то для Пухова это главное в ее жизни, а для Павла Андреевича лишь вложение мизерной суммы. «Я перезвоню, когда будет что-нибудь интересное для вас», — наконец произнесла Вера, попрощалась и, не ожидая от собеседника каких-то слов, нажала на кнопку сброса вызова. Все получилось как-то нелепо и даже обидно для нее. Словно она сама напрашивалась на какой-то важный разговор, может быть, надеялась, что Волохов попросит о новой встрече. Но ведь она не желала ее и даже хотела бы избежать, если он вдруг предложит. И от этого было еще больше обиды. Обидно за себя саму, за свое желание увидеться с ним, такое слабое и такое острое, как будто кроме Павла ей не с кем больше встречаться и обсуждать куда более важные темы, чем экономические или политические события. Что она хочет теперь? Ждёт ли она признания в любви, которого не было, хотя он все же намекал на свои чувства к ней? С мужем всё было иначе. Тогда они одновременно поняли, что не могут друг без друга. Не могли, не могут... Но сколько же ей теперь жить одной? Лена позвонила сама. Сообщила, что она у Софьи Григорьевны и очень хочет увидеться с ним. Петр ответил, что он на работе, но постарается освободиться пораньше. Он работал и в данный момент сидел напротив въезда во двор бывшей учительницы за кустами Барбариса в стареньком москвиче, стоявшем в ряду таких же автомобилей, которые, словно от стыда за их убожество, скромные хозяева выставили подальше от проезда во двор. Москвичонок ничем не отличался от них, разве что в нем был установлен двухлитровый ироновский двигатель и дополнительная вспомогательная система торможения. Но в салоне все равно сильно пахло бензином, и на водительском сиденье высокому Елагину было тесно. А еще он чувствовал себя неуютно, потому что не понимал, зачем надо следить за Леной, которая восторгается простыми и обыденными для каждого человека вещами и заметно разовеет от его взгляда. «Уж если и надо защищать девушку, то лучше это делать, находясь рядом с ней, а не на расстоянии». Время от времени с ним связывался по многоканальной рации Окунев и пытался развлечь. Каждый разговор он начинал одной и той же фразой «Тебе не скучно?», а потом спрашивал «Хочешь, я тебе про Лену расскажу?» «Нет. Ну тогда слушай. У нее, судя по всему, несколько паспортов на разные фамилии». Место рождения установить не удалось, родителей определил весьма приблизительно. «Как тебе такой расклад? Не девушка, а спецагент какой-то. А если, как ты говоришь, она хорошо владеет навыками самообороны и нападения, то тебе надо бояться ее». Елагин просил не мешать ему и нажимал на сброс. Но Окунев не мог молчать и выходил в эфир. «Хочешь узнать кое-что про Мэтью Мэчкоса?» Время шло, и даже Егорычу надоело вызывать Петю. Вскоре тихая улочка оживилась. Зачистили автомобили, куда-то спешили люди, и даже голубей, клюющих крошки на газонах, стало больше. К дому подъехал серый «Форд Фокус» с тонированными стеклами и остановился неподалеку от выхода из подъезда бывшей учительницы. Елагин поднес к глазам бинокль, но за дымчатым стеклом водительской двери разглядеть что-либо было сложно. Пришлось заводить двигатель, чтобы подобраться поближе. Ехать надо было чрезвычайно осторожно и медленно, чтобы не привлечь к себе внимания. Хотя некоторые, понимающие толк в автомобилях прохожие, всё же с удивлением смотрели вслед москвичонку, мотор работал предательски тихо и ровно для машины полувековой давности. Пётр остановился в 20 метрах позади фокуса и стал наблюдать. Не прошло и пяти минут, как из подъезда вышла Лена. Она сразу подошла к «Форду» и наклонилась к боковой двери, очевидно, не предполагая садиться в него. Стекло опустилось, и девушка заговорила с водителем, которого Пётр так и не смог разглядеть. Потом она оглянулась по сторонам, открыла дверь, опустилась на переднее сиденье, и сразу форт вырулил на проезжую часть. Елагин последовал за ним, стараясь не приближаться. Но между двумя машинами начали вклиниваться другие автомобили, пришлось обходить их, и на первом же светофоре Елагин оказался почти вплотную за фокусом. Он бы не совершил такой ошибки, просто ему показалось, что водитель Форда хочет проскочить на мигающий зеленый сигнал, а тот резко притормозил. Пришлось наклоняться, словно он что-то рассматривал у себя под ногами и едва не пропустил момент, когда преследуемый автомобиль рванул с места, не дожидаясь разрешающего сигнала. Он едва не влетел в автобус, проскочив перед самым его носом, потом увидел, как шарахнулись в сторону переходящие дорогу люди. Форт уходил стремительно, но старенький автомобиль несся еще быстрее, заметно сокращая разрыв, особенно после торможений на поворотах. «Что там у тебя?» — вылетел из рации голос Егорыча. «Мой компьютер показывает, что ты летишь по городу под 140». «Преследую подозреваемого», — ответил Петр. «Возможно, это охранник из галереи». «Не может такого быть», — раздался голос Бережной. «Ты видел его?» «Нет, но у него фокус имеется, а я как раз за ним». «Саша в данный момент везет Аллу в аэропорт», — продолжила Вера. Вернее, сопровождает ее на Бентли, который Волохов предоставил. «Мы смотрим сейчас за твоей погоней. Окунев вошел в систему уличного наблюдения. Ты осторожнее. Впереди перекресток, и там люди. Если получится, прижми фокус к обочине». «Там Лена внутри». «А ты нежно прижми», — посоветовал Егорыч. Елагин догнал автомобиль и теперь вел вплотную к нему, постепенно опережая и прижимая его к дорожному бордюру. По-прежнему не было видно сидящего за рулем, а тот, пытаясь вырваться, вывернул руль влево и ударил преследовавший его старенький автомобильчик. «Москвич» отбросило в сторону, но Елагин удержал руль. Однако и Форд тоже не устоял на прямой Его швырнуло на бордюр, автомобиль едва не перевернулся, прижатый к газону старым москвичом, тут же просел на два правых колеса, и мотор фокуса заглох. Пётр затормозил, выскочил из машины, обогнул капот Форда и рванул на себя правую пассажирскую дверь. За рулём сидел охранник, но Элагин даже не посмотрел на него. «У тебя всё нормально?» — крикнул он девушке. Она кивнула и подала руку, чтобы молодой человек помог ей выбраться. И только тогда он посмотрел на комбалова «Сиди здесь», — приказал ему Пётр. «Я с тобой ещё не закончил». Он повёл девушку к своему автомобильчику. Не испугалась? «Не успела. Только за тебя немного. Вдруг что-то случится с твоей машиной». Он обернулся и, увидев, как Александр, дверь которого была заблокирована, весьма ловко выбирается через пассажирское сиденье поспешил туда. Он успел подбежать, когда охранник доставал из-за пазухи пистолет. Ударом ноги, и Лагин выбил из его руки оружие, хотел ударить еще, но соперник, блокировав удар, отпрыгнул от машины, чтобы иметь больше пространства для боя. «Ну что ты мне сделаешь?» — спросил он. И тут же посмотрел в сторону. К ним уже спешили две полицейские машины. «До следующего раза!» — бросил охранник и, развернувшись, бросился бежать в ближайший двор. Петр хотел броситься за ним, но из подоспевших патрульных машин уже выскочили полицейские, направив на него автоматы. «Лежать! Руки за голову!» — кричали они. «Не дергайся, открываем огонь на поражение!» Елагин повернулся к ним лицом, положил ладони на затылок и опустился на колени. К нему подбежали, начали укладывать лицом вниз и заламывать руки за спину, чтобы надеть наручники. «Оружие в кобуре, удостоверение во внутреннем кармане», начал объяснять Петя, но его не слушали. И тут же подскочила Лена. «Вы не того задерживаете!» — кричала она и показывала во двор. «Его ловите!» «Разберемся!» — ответили ей. Кто-то достал рацию и начал докладывать о задержании преступника. Но удостоверение все же посмотрели, после чего спросили, «А зачем так по городу гоняешь?» «Преследовал убийцу. Взял бы, но вы помешали». Вон его пистолет под машиной валяется. «Убийцу?» — удивилась девушка. После разговора с Петром, во время которого он преследовал форт, Бережная все-таки позвонила Алле. Таня сразу ответила на звонок, а когда гудки прекратились, в трубке прозвучал голос галеристки, которая разговаривала с кем-то. «Живопись — любовь всей моей жизни, и после паузы... Я слушаю. Ты где сейчас?» — спросила Вера. Еду из аэропорта в гостиницу. «Александр с тобой?» «Где же ему быть? Он ведь меня охраняет». «А почему тебя это интересует?» «Беспокоюсь». Бережная оборвала разговор и сказала него «Можешь Бентли найти?» «Могу, машина приметная. А где она сейчас хоть приблизительно?» Но после получасовых поисков лимузин так и не был обнаружен, и до Гранд-отеля Европа автомобиль не доехал. Все это время телефон Наллы молчал, даже гудками не отзывался. И только голос механической девушки равнодушно повторял «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети?»